Глава тридцать в а Вставай, пора ехать. С меня без е р е м о н н о сдернули одеяло и потянули за ногу, потаскивая краю кровати. Ирик фашист, отстань! Робурчал я, цепляясь за матрас в надежде, что он оставит меня в покое. Снежка, здесь минутное д у ш и одевание, иначе поешь голый. По морозу? Ужаснулась я, садясь и протирая глаза. По нему самому. Подтвердил он с гадкой довольной улыбочкой. р а с с м а т р и в а ю мою помятую физиономию и вскоченные волосы. п о с п е ш и жду тебя на кухне. Куда ехать-то? п о и н т е р е с о в а л а с ь я. Ровно через десять минут плюхая за стол напротив хлебающего кофе Эрика. Клинику. Есть нельзя. Отпихнула моя р у к у п о д т я н у в ш у ю с я к его чашке. Вдруг анализ задавать придется. Нагемоглобин там всякий или эритроциты с тромбоцитами. Убрал кружку, поставил меня на ноги и принялся п о д т а л к и в а т ь в сторону прихожей. Тупой шустрее. Обещаю, после клиники свожу тебя в отличное место на обед, если окажешься з д о р о в о й конечно. А если нет? Возмутился я. Голодать заставишь. Лечить буду и кормить тем, что доктор пропишет. Я фыркнул, представив Ферика, кормящего меня бульоном с л о ж е ч к е Им. И вдруг ужасно захотелось попробовать. Как это бывает, когда о тебе вот так заботится мужчина, везет к врачу, кормит бульоном, жалеет, как маленькую. Снежиш, агай! Из дурацких мечтаний меня вырвал недовольный голос небритоша. Я тряхнул головой, приходя в себя, и посеменил к распахнутой двери. Серые рассветные сумерки еще плотно укутывали собой мир. За ночь сильно похолодало, и ледяной воздух могло в е н н о обжег легкие, стоило шагнуть из дома. Эрика распахнул дверь своего джипа и помогу не з а б р а т ь с я внутрь. Салоне было уютно, поход дорогой кожи и знакомым парфюмом, негромким фоном болтало радио. Мы вырулили на уже расчищенную трассу и понеслись в сторону Москвы. б о р я с о с н о м я искоса поглядывая на сосредоточенный профиль Эрика, внимательно смотрящего вперед. "Ты чего оделась так странно?" неожиданно спросил он. "Чего сразу странно?" Я решила обидеться. Обычная одежда. Самое то для скромной горничной. Скажи спасибо, что я еще свой вязаный берет не надела и свитер с розами и стразов. Спасибо. На полном серьезе поблагодарил ехидный гад и п о к о с и л с я на меня. Ты как долго прислугу изображать собираешься? Тебе не нравится, как я выполняю свои трудовые обязанности? Ахнула я, округлив глаза и ладошки к щекам прижала испуганно. На всякий случай, чтобы знал, что я всей душой болею за свою работу. Я ведь так стараюсь, хозяин. Не выгоняйте меня, пожалуйста. Законючо, я гадаю, к чему он завёл этот разговор. Не о т в е ч а я Рик снова покосился на мое лицо и замолчал, сосредоточившись на дороге. Год «Вот и отлично. Нечего отвлекаться водителю во время движения. Клиника, куда мы приехали, п о р а д о в с т е л ь н ы м и интерьерами и в ы ш к а л е н н ы м персоналом. По крайней мере, встретившая нас девица-регистратор даже бровью не повела, увидев нашу странную парочку. Невозможно стильного Эрика в пальто ценой примерно три тысячи евро и меня в разбутанных сапогах и куртке из секонд-хенда. Вернее, мою персону она вообще не увидела, сосредоточив все внимание на небритыше. С в о л н о меня тут и в помине не было. После того, как внесла мои только что выдуманные данные в свой компьютер. д е в и ц а указал нам на уютный диванчик у окна и проворковал, не сводя глаз с Эрика. Подождите немного, пожалуйста. Сейчас за вами придет наш терапевт, Павел Андреевич. Усадив меня, Эрик устроился рядом и под недовольным взглядом регистраторши приобнял за плечи. Я тут же пристроил голову ему на ключицу и воскликнул: «Ах, а милый, надеюсь, эта травма не повредит нашей с тобой троине». Не так хочется подарить тебе здоровеньких малышей. И многозначительно положил руку себе на живот. Ответ стерик не успел, потому что в этот момент перед нами выразительный дядечка в белоснежном халате, объявивший, что он и есть тот самый Павел Андреевич. Но выражение лица администраторши я зафиксировало, и оно меня очень порадовало. Решив этим не ограничиваться, я т к н у л упальцев наступившую с я девицу и капризно протянула: "Дорогой, нужно обязательно купить этой девушке шоколадку". Правда ведь она мило с нами разговаривала. Давай отблагодарим ее. Весело хмыкнув, Эрик наклонился к о м н е и шепнул: "Я согласен". И пояснил в ответ на мой недоуменный взгляд: "Согласен, чтобы ты подарил мне здоровенькую тройню с н е ж а Шоколадку тоже можно купить девушке, если хочешь".